Чем вы занимаетесь в свободное время? У вас есть какое-нибудь любимое занятие? Особенно похвастать нечем. Времени свободного от работы и попыток поддерживать нормальную физическую форму почти не остается. Хотя когда-то я увлекался фотографией, немного изучал ее в колледже и какое-то время подумывал о том, чтобы заняться фотографией профессионально. Даже купил довольно серьезную аппаратуру. Впрочем, дело это хлопотное и не слишком прибыльное – «Много расходов, да и не особенно мне хотелось все выходные бегать по свадьбам всяким вечеринкам или фотографировать детей, которых родители приводят в фотоателье. И потому вы стали инженером». Ричард кивнул. Джулия потянулась за бокалом. «Вы родом из Кливленда?» «Нет, в Кливленде я прожил всего около года. Я родился в Денвере и большую часть жизни провел именно там». «А чем занимались ваши родители?» Отец работал на химическом заводе, мама была обычной домохозяйкой. Во всяком случае, в начале. Готовка, стирка, уборка, телесериалы по вечерам и тому подобное. А после смерти отца ей пришлось устроиться на работу горничной. Платили очень мало, даже не знаю, как ей удавалось содержать на обоих. Похоже, что она незаурядная женщина. Верно. Была. Была. С ней случился удар несколько лет назад. «Ну и, в общем, дела обстоят неважно. Она почти не осознает происходящего, а меня совсем не узнает. Она никого не узнает. Пришлось перевести ее в Солт-Лейк-Сити, в клинику, которая специализируется на такого рода заболеваниях». Джулия невольно моргнула. Заметив это, Ричард покачал головой. «Не беспокойтесь, вы же не знали. Честно говоря, я не часто об этом рассказываю». Разговор всегда принимает какой-то неловкий оборот, особенно когда собеседники узнают, что мой отец умер. Удивляются, как это может быть, что у человека нет родственников. Мне-то не надо объяснять, что значит остаться одному. И мне тоже, — подумала Джулия, — мне это тоже хорошо знакомо. Значит, вы из-за матери уехали из Денвера? Не только. Наверное, пора признаться, что я уже один раз был женат, «Ее звали Джессика. Я уехал отчасти из-за нее. Не знаю, что между нами произошло неправильного», — продолжил Ричард. «Сам я до конца не разобрался в случившемся. Скажем так, что-то у нас не сложилось». «Сколько лет вы были женаты?» «Четыре года», — ответил он, глядя ей прямо в глаза. «Вы действительно хотите, чтобы я подробно рассказал вам о моем браке?» «Нет, можете ничего не говорить». «Спасибо, — коротко усмехнулся Ричард, — даже не представляете, как я рад вашим словам!» Джулия улыбнулась. «Значит, Кливленд. И как вам там нравится?» «Там неплохо, но я все равно чувствую, что город для меня чужой», — ответил Ричард. «Обычно я подолгу живу там, где приходится заниматься тем или иным проектом. Я не знаю, где окажусь, когда закончу текущую работу». Готовы спорить на что угодно, временами вам приходится несладко. Вы правы. Особенно, когда надолго застреваешь в каком-нибудь отеле. Впрочем, нынешним проектом я доволен. Я пробуду какое-то время в вашем городе, сниму себе какое-нибудь жилье. И, конечно же, я рад, что случай свел меня с вами, Джулия. Джулия подумала о том, что у них с Ричардом много общего. И он, и она лишились отцов, и их воспитывали матери и ему и ей пришлось начать жизнь, заново перебравшись на жительство в другое место. Хотя брак у Джулии и Ричарда закончился по-разному, что-то в его голосе подсказало ей, что жена, скорее всего, оставила Ричарда, и ему пришлось пережить горечь потери любимого человека. За время своей жизни в Суансборо, после кончины Джима, Джулия еще ни разу не встретила того, кто мог бы понять, как ей порой бывает одиноко, особенно в празднике, когда Майк и Генри отправляются навестить родителей, а Мейбел уезжает в Чарльстон в гости к сестре. Ричарду подобное чувство знакомо. Он сразу стал ей ближе и понятнее. Примерно такое ощущение возникает у человека, когда он попадает в чужую страну и за соседним столиком случайно встречается с земляками. Когда они, наконец, вышли из ресторана, было еще достаточно тепло. Нагревшийся за день воздух не успел остыть. Джулия ожидала, что он предложит взять ее под руку или возьмет ее ладонь в свою, но, к ее удивлению, Ричард не сделал ни того, ни другого. Она понимала, что он ведет себя так сдержанно, потому что не хочет смущать ее после того неожиданного поцелуя, и все же была удивлена откровенностью Ричарда, когда он решил рассказать ей о своем прошлом. Над этим еще стоит поразмыслить. Признание Ричарда, что раньше он был женат, прозвучало для нее как гром среди ясного неба. Интересно, почему он ничего не сказал об этом во время их первого свидания? Хотя что тут странного? Джулия напомнила себе, что люди ведут себя по-разному, когда дело доходит до рассказов о прошлом. Многие весьма неохотно вспоминают былые события. Джулия посмотрела на Ричарда. «Он мне нравится», — подумала она. Не могу сказать, что я без ума от него, но он мне определенно нравится. В данный момент этого достаточно. «Вы любите танцевать?» — неожиданно спросила она. «Почему вы спрашиваете? Хотите сходить куда-нибудь потанцевать, если не возражаете? Трудно сказать, я не слишком хороший танцор. Пойдемте, я знаю одно неплохое местечко. Может, просто зайдем еще куда-нибудь и пропустим по рюмочке?» Мы с вами просидели в ресторане несколько часов, и я созрела для более активного отдыха. Я хотела бы сегодня развлечься как следует. Вам не кажется, что мы с вами и так неплохо развлеклись?» Ричард сделал вид, что слегка обижен. «Лично я сегодня превосходно провел время». Вы прекрасно поняли, что я имела в виду. Впрочем, если вам это немного улучшит настроение, то признаюсь, что тоже не слишком хорошо танцую. Обещаю, я не стану жаловаться, если вы случайно наступите мне на ногу. Постараюсь даже не поморщиться при этом. Будете страдать и улыбаться? Такова женская доля. Хорошо, ловлю вас на слове. Джулия рассмеялась. Тогда поехали. Она осторожно, — подумал Ричард. Впрочем, если позволить ей взять инициативу в свои руки, от осторожности и следа не останется».